11 декабря Из тюрьмы на Лонского убежали двое заключенных. Во время преследования охранник применил оружие и вместо убегающих попал в пожилую женщину. Когда прохожие сообразили, что женщина мертва, то догнали охранника и забили его буквально в 20 метрах от тюремной стены. Немцы устроили в том месте облаву и арестовали 20 молодых мужчин. У двоих из них нашли войсковые ножи, и этих немцы расстреляли на месте. Оставшихся забрали на улицу Лонского. 17 декабря. В украинской газете пишут, что германская армия использует плановое отступление своих войск, чтобы позже ударить с большей силой. Железнодорожники говорят, что войска, которые отступили, никогда уже не вернутся на утраченные места. Путейцы знают много, потому что постоянно ездят на транспортах в Россию и обратно. Те, кто ездит на Украину, говорят, что русская партизанщина настолько сильна, что немцы без танков и бронемашин не входят в деревушки, расположенные вблизь лесов. Один из путейцев показал газету, сброшенную с русских самолетов на деревне и города. Такая газета состоит из одной страницы и содержит сведения о потерях немецкой армии. На всех главных улицах немцы разместили мегафоны и объявляют через них, что происходит на фронтах. Люди говорят, что через мегафоны немцы рассказывают о том, что бы им для себя хотелось бы, а не то, что происходит на самом деле. 24 декабря. Сегодня немцы так напились и обожрались, что с ними можно было сделать что хочешь. Мы вместе открыли двери склада и погрузили на тележку несколько больших 10-килограммовых блоков масла. Кроме того, мы забрали кучу консерв, кофе, сыра и банок с молоком. За такое количество продовольствия сейчас можно купить хату. Николай говорит, что следует брать у немцев все, что можно. Хотя бы пришлось это все раздать людям даром. Почти полчаса длилось наше пребывание на складе. И на протяжении этого времени ни патруль, ни один немец нам не помешал. И уже только когда мы должны были отъезжать, из своей будки вышел старый охранник, который всегда хвалился, что служил в Белой Гвардии. Николай велел старику поклясться, что он никогда не скажет, что нас видел. Николай дал ему понять, что если охранник пустит пар, то это ему ударом не пройдет. У Николая есть такие люди, которые у него берут любое количество продовольствия. Я свою часть поделил на две половины. Одну продал и купил себе одежду получше и вторую пару обуви. А остальное, остатки масла и мяса, отдал семьям Кшивоней и Белявских. В то время, когда мой отец находился в заключении и во время его болезней они присылали нам еду и деньги. После того, как блоки были отвезены домой, мы с Николаем вернулись на вокзал. Все бандшутцы были пьяные, почти никто не стерег вагоны. Мы пришли на пути за итальянскими складами. Возле насоса стоял вроде как запломбированный вагон. Когда мы с Николаем снимали пломбы, из вагона вышел бандшутц с автоматом. До того, как он успел нас задержать, Николай вогнал ему штык в живот. Штык этот служил для разбивания пломб. Мы оставили баншуца на земле около вагона и убежали. Но не успели мы еще добежать до кухни, как услышали выстрелы из автомата, свистки и крики со стороны путей за складами. 25 декабря. Сегодня даже немцы празднуют. В столовой стоит большая елка, а под елкой много бутылок водки и вина. Немцы обжираются мясом и сырами и каждые несколько минут выбрасывают во двор пустые бутылки. Николай смог уже продать и свою, и мою части. Посоветовал мне, чтобы не ходил на кухню, пока не выяснится, заметили немцы что-то или нет. Николай живет у своей сестры, которой ходит украинский полицейский. Поскольку тот полицейский видел блоки масла, то Николай сказал ему, откуда они взялись. Полицейский посоветовал как можно скорее продать блоки и не оставлять в квартире следов. Целый день мы ходили по городу и через окна квартир смотрели на рождественские елки. На площади Сольских батьяры избили пьяных немцев, которые обидели девушек. Сразу после этого приехала украинская полиция, но площадь была уже пустой. Несмотря на то, что вокруг беда и голод, люди заключают браки. Сегодня в костеле святой Анны состоялось несколько бракосочетаний. Даже немцы приостанавливались и удивлялись, когда из костёла выходили дамы, одетые в белое, и господа в костюмах. Тут же возле костёла есть прокат брачных одежд, и владелец этого дела неплохо зарабатывает. 27 декабря. Николай беспокоится, как будто чего-то боится. Всё так не позволяет мне ходить на вокзал. Сам пошёл, а по возвращении сказал мне, что дела плохи. Немцы нашли тело баншуца и заметили нехватку блоков масла. После того, тогда же, когда мы уже отошли от путей, кто-то забрал автомат баншуца. Немцы считают, что это была работа одних и тех же людей. Николай говорит, что несмотря на это нужно пойти на вокзал, чтобы на нас не пало подозрение немцев. Мы с Николаем договорились, что и как должны говорить, если к нам прицепятся. Завтра пойдем на работу на вторую смену, причем... Должны говорить, что 24 декабря в полдень мы попрощались и с тех пор друг друга не видели. Николай на всякий случай рассказал об этом деле полицейскому, который уже является женихом его сестры. Полицейский советовал, чтобы мы ни в чем не признавались, так как немцы не могут знать, кто это сделал. Разве что кто-то видел и донес. 30 декабря Чувствовал опасность, грозящую со стороны украинцев, работников ДРК, но должен был вчера пойти на вокзал, чтобы узнать, что там слышно. Обратил внимание, что в тот момент, когда я открыл двери котельной, высокий янык тут же куда-то вышел. Я сообразил, что янык мог пойти уведомить немцев. Я вышел из будки и старался как можно скорее уйти с территории ДРК но не успел дойти до ограды, как немцы перегородили мне путь, а другие зашли сзади. Жандармы завели меня в дом, где управлял комендант Фронт Жандарм с бляхой на шее наклонился и сказал что-то коменданту, а тот встал и ударил меня по лицу. После этого комендант уселся и приказал мне рассказать о том, что мы делали на складе ДРК и с кем. Я сообщил ему лишь свое имя и добавил, что о деле ничего не знаю. Комендант меня уже больше не бил, а жандармы сковали мне руки и завели в войсковую тюрьму на Заморстынове. Тюрьма эта принадлежит вермахту. И тут держат только немецких военных или солдат союзнических армий. Охранники носят форму вермахта и регулярно передают передачи. Сегодня меня привезли на допрос в комендатуру жандармерии на улице Баторова. Допрашивал меня седой уже высокий полковник. Сказал мне через переводчика, что если не скажу правды, будут меня бить так, что кожа отвалится от костей. Создалось впечатление, что мой переводчик немного по-своему переводит офицеру следствия того, что я говорю.